Платить придется, сынок, иначе никак не получается. «Да пошел ты!» — снова выступил Петр, но на этот раз менее уверенно. «Откуда ты насчитал 85 тысяч?» «Так из чеков же!» Элеонор Николаевна женщина состоятельная, она дешевые вещи не покупает, дверь стальная, дорогая, коврики немецкие тоже больших денег стоят. Так что давай, мил друг, по-хорошему разойдемся. Или ты отваливаешь и больше никогда на горизонте не появляешься, или протоколы в дело пойдут. — Так где они, протоколы эти? — вдруг взорвался Петр. — Чего ты меня пугаешь, старый пень? Чего фуфло мне гонишь? Думаешь, я тебя испугался? — Пока еще нет, — послышался спокойный голос Бычкова.